Глава вторая. А потом он пихает мне в руки деньги и говорит, мол, давайте всё забудем. Представляешь? Обалдеть, а ты что? А я не такая. Я не продаюсь. Он даже не извинился, а ещё назвал меня красной шапочкой. Какая я ему красная шапочка? Тоже мне серый волк нашёлся. С ума сойти. Но на этом ничего не закончилось. Он предложил денег больше. «Вот вам двадцать тысяч и еще романтический ужин со свечами». «Капец, и что, ты согласилась?» «Катя, ты в своем уме?» «Как я могла согласиться на то, чтобы меня купили?» «Он своим танком испортил мой автомобиль, мою милую прекрасную малышку». Приемный директора за ширмой у окна было оживленно. Три девушки пили утренний кофе, не нарушая традиции начала рабочего дня а Анастасия рассказывала последние катастрофические новости. А что за машина у него? Екатерина выглянула в окно, заправив за ухо тёмные волосы, стараясь рассмотреть с высоты шестого этажа незнакомый автомобиль на парковке. За ней то же самое сделала Лена, звякнув чашкой кофе на блюдце, подвинула подругу. Девушки с любопытством рассматривали занесённые снегом крыши автомобилей, но ничего нового и интересного не нашли. «Да он за углом стоит, здоровый такой внедорожник, белый с московскими номерами, три пятёрки. Какой пафос!» Настя закатила глаза, показывая руками, насколько огромный автомобиль и величину пафоса его обладателя. «Он наверняка думает, что такой крутой, раз приехал из Москвы, и что ему всё можно, но ничего такого у него не получится». Я точно не такая, и я не продаюсь за какой-то там ужин даже с красавчиком. Так он красавчик? Подружки повернулись и спросили в один голос. Нет. Никакой он не красавчик. Он просто хам и наглец, который считает, что всё продаётся и всё покупается. Ветрова убрала свою чашку с недопитым кофе на поднос, посмотрела на себя в большое зеркало, поправляя облегающую кофточку кремового цвета и кожаную юбку-карандаш до колен. До такой степени не понравился, что даже не спросила, как его зовут. Катя задала резонный вопрос. "Слушайте, я поняла. Так, Лена, не сейчас. Пусть она ответит". Настя немного лукавила. Мужчина ей понравился, но его обращение смазало общее впечатление. Да и нужно было признаться, что такое неординарное событие происходит не каждый день. Ей не мнут передний бампер незнакомые красавчики. Мужчина был высоким, привлекательным, от него хорошо пахло, но те слова, которые вырывались из его рта, были отвратительными и оскорбительными. Но конфликт так ничем и не закончился. На гляцу кто-то позвонил. Он отошёл в сторону, но продолжал поглядывать на девушку. Анастасия ничего не оставалось, как отъехать и припарковать свою малышку у входа. Время поджимало. Девушка решила уйти и не торговаться. Но хам и красавчик всё-таки перехватил её на крыльце офиса и сунул в руку визитку. Настя, даже не взглянув на неё, убрала в карман пуховика, гордо вскинув подбородок, побежала на работу. Не успела она открыть приёмную, раздетьцы включить кофемашину, как ворвались Катя с Леной. И девушка под заинтересованными и любопытными взглядами подруг начала им всё рассказывать. После расставания с Ромкой для Анастасии Ветровой это стало событием года. Тогда ей хотелось разорвать и растоптать Михайлова за то, что она потратила на него 2 года своей жизни, за то, что любила. Настя даже не понимала, чего было больше: обиды или боли. Сейчас чувства были схожие. Так что телефонами вы обменялись. Кате не унималось Да, визитка в кармане лежит. В обед позвоню. Это так оставлять нельзя. Надо вызвать хотя бы аварийных комиссаров. Правильно. Нечего этим мужикам всё прощать. Вот мой Валера недавно. Ой, вот только не надо о своём Валере. Ты уже все уши мне прожужжала. Я сама уже готова его придушить. Сил нет моих слушать о нём. Катя перебила подругу, смотря на неё укоризненно. Так, девочки, всё Не сортесь снова. О чего она вновь начинает о своём Валере? С ним давно пора развестись, послать куда подальше и найти нормального мужика. Как это развестись? У нас ребёнок. Я что, оставлю сына без отца? Да лучше никакого отца не иметь, чем как твой Валера. Сама на него жалуешься, что лежит на диване, ни хрена не делает целыми днями. Только ты вкалываешь. Да ещё подработки берёшь. Лен, вот реально Не в обиду. Что же ты сама так нормального мужика и не нашла? Или нет их нормальных? Назревал скандал. Лена, прекрати. Катя, не цепляй её. Девушки могли щебетать как синички целый день. За спором они даже не услышали, как открылась дверь приёмной и вошёл мужчина. Он был не один. Огляделся по сторонам, но никого не нашёл на рабочем месте. Здесь всегда так безлюдно в рабочее время. Где секретарша? Тоже на повышение пошла или в декрет? Сергей Сергеевич, не волнуйтесь, всё хорошо. Анастасия, скорее всего, ушла за документами в бухгалтерию или почту забирать в отдел кадров. А так она очень ответственная девушка. Всегда приходит раньше всех, уходит позже. Девушки за ширмой замолчали, напряглись, узнав голос заместителя директора который наверняка сейчас даст догнать за то, что они распивают кофе в рабочее время. Ответственная, говорите. А вещи за собой убирать не научилась. Волков указал на женские сапожки у шкафа, которые показались подозрительно знакомыми. Хорошо же ваша секретарша обувь раскидала. На столе бардак. Самой нет. Я на месте, как раз варила кофе. Доброе утро, Семён Михайлович. Доброе утро. Анастасия вышла из-за ширмы, замерла на месте, уставившись на второго мужчину. Это был тот самый виновник аварии, который помял бампер её малышки. Тот самый противный серый волк, который обзывал её красной шапочкой и предлагал деньги. Настенька, как хорошо, что ты на месте. Семён Михайлович нервно сглотнул, поправил галстук. А у нас наконец-то радость. К нам приехал новый руководитель, так нами горечо долгожданный. Если честно, заместитель директора Семён Михайлович был очень огорчён прибытием нового директора. Он сам ждал заслуженного повышения, а из центра прислали нового выскочку, который начнёт рушить привычные устои. Познакомьтесь, Сергей Сергеевич Волков. А это Анастасия Ветрова, ваша помощница. Так этот хам, оказывается, её новый босс. Нет. Нет. Этого не может быть. Наш незаменимый секретарь, правая рука, умница, красавица, очень исполнительная, ответственная девушка. Зам продолжал сыпать комплиментами. Сейчас Волков был без очков, без куртки, в руках лишь кожаный портфель и телефон, тёмно-коричневые брюки, туфли Светлая рубашка. Всё на нём сидело по фигуре. Всё в нём было идеально, даже причёска, даже ухоженная щетина. Вот только в глубоких глазах сверкала издёвка, а на губах застыла пакостная ухмылка. Не иначе как серый, хищный и хитрый волк стоял сейчас в приёмной и разглядывал свою красную шапочку, которую он обязательно сожрёт вместе с шапкой. Какие забавные повороты судьбы, однако. Волков в этом городке несколько часов, но в нём не всё так паршиво, как показалось на первый взгляд. Есть вот такие милые малышки. Сергей оглядел девушку с ног до головы, подмечая стройные ноги, тонкую талию и небольшую, но привлекательную грудь. А ещё светлые волосы, обрамляющие худенькое личико и порочные ярко-красные губы. Хорошо, пойдёмте, Семён Михайлович, посмотрим кабинет. А от вас, исполнительная помощница, я жду кофе. Крепкий со сливками и без сахара. Прошу запомнить. Ещё закажите приличный завтрак: яйца, бекон, свежие овощи. Я сегодня не ел. И все последние бумаги, что были на подписи у предыдущего руководителя, чтобы были у меня на столе.